Глава двадцать пятая. Адиль. За столом абонемента никого не было. Как странно. Не похоже на Бориса бросать свой пост. Я прошла в читальный зал, где неподвижно сидели наши обитатели. Никто не разговаривал, никто не читал. Я спросила мадам Симон, видела ли она Бориса. Она покачала головой, даже не потрудившись выбронить меня за то, что я вернулась с обеда на пять минут позже положенного. Что-то было ужасно не так. Я промчалась через всю библиотеку. В справочном отделе пусто, в детском зале тоже. Кабинет мисс Ридер был заперт. В загробной жизни никого. Наконец я нашла в раздевалке Битси. Она съежилась в углу, прижав колени к груди. Я присела рядом с ней. «Что-то с Реми?» «Нет». Она упорно смотрела на паркет. «С твоим братом?» Наконец она посмотрела на меня. Ее фиолетовые глаза повлажнели от печали. Мисс Ридер сообщила, что уезжает. Это не могло быть правдой. Они с Борисом пошли выправлять дорожные документы, добавила Битси. Почему она уезжает теперь, спустя столько времени? Спросила я. Нью-Йоркские попечители прислали ей телеграмму с приказом немедленно покинуть Францию. Они думают, что вступление Америки в войну — это лишь вопрос времени и боятся, что ее арестуют как вражескую союзницу. Я села на пол рядом с ней. Я не могла представить себе жизни без нашей директрисы в соседней комнате, куда я могла заглянуть и попросить совета. Если бы не она, мы Битси не стали бы подругами. Мисс Ридер дала мне шанс роста. Она не читала мне лекции, она доверяла мне, предоставляя учиться на собственном опыте. Что бы я делала без нее? Два дня спустя я помогала мисс Ридер собирать вещи — Хотя я понимала, что безопасность мисс Ридер важнее всего прочего и что все это лишь к лучшему, я двигалась медленно, желая удержать ее с нами как можно дольше. В ящике письменного стола красный блокнот с адресами был набит визитными карточками ее почитателей, от шведского посла до герцогини Виндзорской. Я сунула его в портфель директрисы. «Что будете делать в Штатах?» — спросила я. Обниму родных, выслушая рассказы обо всем, что пропустила. «Дальше я пока не загадывала. Может быть, буду работать в библиотеке Конгресса или вступлю в Красный Крест?» «Мне хочется». «Мне тоже хочется». «Так больно уезжать. Я так горжусь нашей библиотекой и тем, что мы продолжаем работу». «Но когда у тебя нет вести из внешнего мира, даже от твоих собственных родных?» На ее глазах блеснули слезы, и она снова принялась укладывать свои личные вещи. «Любимые книги, принесенные ей из дома. Первые издания с автографами». Несколько томов на французском. Среди них были Рильке, колет А когда все книги окажутся сложными в коробке, исчезнет и мисс Ридер. Наблюдать за тем, как она опустошает полки, было больно. И я отвернулась к письменному столу. В нижнем ящике лежали письма. Я знала, что не должна совать туда нос, во всяком случае, прямо при мисс Ридер. Но не могла устоять, увидев ее четкий почерк. Это было письмо к маме и папе. Невозможно загадывать больше, чем на день вперед, а потому не зная, что тает в себе будущее. Но меня не оставляет чувство, что наша библиотека будет жить всегда. Мы делаем хорошее дело, особенно учитывая все препятствия. Нелегко приходится, если до того, как пойти на работу, надо постоять в очереди за продуктами. Когда абсолютно все чрезвычайно трудно достать, включая одежду, обувь, медикаменты и так далее. Нет тепла, нет горячей воды, и все стало таким дорогим. Вид очередей вызывает боль в сердце. Нет мыла, нет чая, нет ничего. Железная петля сжимается, хоть и очень вежливо, но трудно. Ох, очень трудно. Но физические трудности кажутся мелкими, когда сравниваешь их с душевными. Мы в библиотеке живем, как все, но иногда это касается нас ближе, если происходит в нашем собственном здании, в нашем собственном коллективе. Надеюсь, когда-нибудь рассказать вам об этом. С любовью, Дороти. Это послание напомнило мне о тех, которые я писала Реми. Они были полны неприятной правды об оккупации, и я прятала эти листки в старой томке классиков на нижней полке. Я хотела уберечь брата, как и мисс Ридер хотела защитить своих родителей. Но слишком много вы не могли сказать. Было замечательно работать с вами, сказала она. Правда? Только пообещайте, что будете сначала думать, а потом говорить. Вы можете выучили наизусть классификацию Дьюи?» Но если не научитесь придерживать язычок, знания пропадут зря. Слова обладают силой, особенно теперь, такие опасные времена. Обещаю. Когда мы закончили укладку, остался лишь листок с номером телефона доктора Фукса. Он говорил, что мы можем звонить ему в любое время, днем или ночью. Надеюсь, вам это никогда не понадобится. На прощальной вечеринке слуги графиня предлагали всем бокалы вина — но мои постоянные читатели не готовы были к расставанию. «А кто теперь займет место директрисы? – спросил мистер Прайс Джонс. «Наша Адиль», предположил месье донарсиа «Она слишком молода», Ставные зубы мадам Симон щелкнули. «Совет попечителей никогда этого не допустит». «Возможно, они предложат место Борису», сказал мистер Прайс Джонс. «Русский во главе американской библиотеки?» — фыркнула мадам Симон. «Будьте реалистами, библиотека закроется!» «Давайте послушаем тост!» — мешалась графини пока настроение у всех не стало еще хуже. Мы подняли бокалы. Хотя мисс Рид ужасно исхудала, ее улыбка была сияющей. «Скажу всем, это было честью для меня. Никакими словами не выразить мою преданность, глубокую привязанность» и высочайшее уважение ко всем вам. «Пусть вам вспоминаются только самые светлые дни», сказал Борис, преподнося ей наш подарок — стеклянный шар заснеженный Эйфелевой башней. Когда мисс Риддер встряхнула шар, внутри закружились крошечные кусочки золотой фольги. Отойдя в сторонку, мы с и Битцей наблюдали за тем, как с директрисы прощаются читатели. Маргарет дергала свой жемчуг. Она не могла связаться со своими родными в Лондоне и не знала, как они пережили массированные бомбардировки. Битти прижимала грузитомик Эмили Диккенсон. Теперь, когда в ее квартиру вселили немецкого солдата, она даже дома не могла скрыться от войны. На завтра мисс Ридер должна была отправиться из оккупированной зоны, пересечь свободную зону и добраться до Испании, потом до Португалии. Откуда океанские лайнеры везет ее обратно в Америку? Я думала о Реме, о брате Битти Жульене, о других военнопленных. Я веселой миссу Эд, чьим было то, что она родилась британкой, и о нашей канатке, строгой миссис Тернбул, о Хелене Питере, а теперь еще о мисс Ридер. 823. И никого не осталось».